Тоска, любовь и деньги. О внезапных расставаниях и бегствах. Был у меня рассказ «Иов-2». Вот он. Жил в некоем городе, некий сравнительно молодой, лет 30, мужчина с женой детсадовского возраста ребенком. И вот к ним, из соседнего города, приехали родители жены погостить на недельку. Они вместе всей большой семьей гуляли, собирали гостей, И вот один раз празднично поужинали в воскресный вечер, немножко выпили, спать легли, муж и жена с нежностью и любовью позанимались любовью, заснули в объятиях друг друга. Наутро он перед работой отвел ребенка в детский сад, а вечером, возвращаясь с работы, за ним зашел. Но воспитательница сказала, что ребенка мама забрала в обеденный час. Этот человек не удивился, ну, решили с бабушкой и дедушкой куда-то сходить, погулять, и, не чуя худого, пришел домой. А дома он увидел совершенно пустую квартиру. Никого не было. И ничего не было. Вывезено было все, включая мебель, посуду и занавески, то есть буквально все. Остался один телевизор, который он взял в кредит. Но поскольку даже табуретки были вывезены, то телевизор стоял на полу. Соседи сказали, что в полдень пришел грузовик, все вынесли из дома, погрузили и отправились в Освояси вместе с женой и сыном нашего героя. Что было делать этому человеку? Бежать, догонять, протестовать, делать глупости, впадать в депрессию, в запой или удариться в загул? Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он пал на колени и сказал, «Благодарю тебя, Господи Боже, что ты просветил меня в мои тридцать лет!» Гораздо хуже было бы узнать правду о роде людском в пятьдесят, или «Страх подумать в семьдесят». Но читатели, и особенно читательницы, мне писали, «Хорошо бы услышать эту историю с точки зрения жены». Согласен. Может быть, этот человек был невыносим во всех смыслах. Глупый бестолковый, но зато зануда и придира и тому подобное. Но все это мои догадки и фантазии. Однако вот вам реальная история». Дело было в самом конце 1970-х. Молодая семья, родился ребенок. С обеих сторон молодых поддерживали родители. Квартира, машина, помощь в быту. Жили вроде бы дружно-весело. Так прошло года три. А вдруг жена сообщает, что ее тетя, давно живущая в одной европейской стране, приглашает племянницу с ребенком приехать к ней в гости на недельку. Сказано, сделано хотя получить такую выездную визу в советские времена было нелегко, однако справились. А уже из этой страны через пару дней жена пишет мужу. «Дорогой мой, я от тебя ушла, разведемся через адвокатов, квартира останется тебе, мои шмотки выброси, мои колечки подари своей новой женщине. Счастье!» Он, конечно, был просто потрясен. «Что? Как? Почему?» Он сам и его мама-папа спрашивали ее родителей, в чем дело, почему. Они отвечали, что сами в полном ужасе, ничего не знают, ничего не понимают, а дочка не отвечает на письма и не подходит к телефону. Врали, как позже выяснилось. А лет через пятнадцать я сам смог задать ей этот вопрос. «Видишь ли», — сказала она, — «собственно говоря, не почему. Все просто. Понимаешь, он очень хороший, и я его даже любила». Я даже сейчас помню это чувство, но не в том дело. А в чем же? Через пару лет я поняла, он хороший, добрый, семейственный, растущий на работе, прекрасный отец, муж, в постели все нормально. Но от этого почему-то веяло какой-то дикой безнадегой, тупой советской жизнью. Максимум, что ему светило, завод делом в его сраном НИИ. Максимум, что мне светило — Доцент в моем сраном вузе. Ну, как-то исхитримся с квартирой. Устроим родственный обмен, когда умрет то ли моя мама, то ли его папа. Переедем в трехкомнатную. От всего этого мне хотелось волком выть», — написала тете просто так, от отчаяния. Она через месяц ответила. Пришли побольше фотографий, в том числе и с ребенком. «Короче», — начал я. Но она перебила. «Короче, я просто, извини за выражение, — Пошла на деньги, на серьезные деньги, без дураков серьезные. Ты меня понял? Понял. Ну вот и славно. И ни чуточки не жалею.